Удивился Валандер, я не знал. Когда с оперы ничего не вышло, я решил уехать. Подальше от всего, ну, ты помнишь. Надумал стать охотником на крупную дичь или искателем алмазов в Кимберли. Книжик начитался не иначе. Ну, вот и отправился туда. Приехал в Кейптаун, но провел там всего три недели. Это мне хватило с избытком. Я сбежал... Вернулся домой, а после смерти отца потихоньку занялся лошадьми. Сбежал. Видел бы ты там, как обращаются с чернокожими. Я со стыда сгорел. В собственной стране они ходили шапкой в руке, да еще просили прощения за то, что существует. В жизни видел такого кошмара. Никогда не забуду. Виден утер рот и пошел в конюшню, а Валандер размышлял о его словах. — Да, очень скоро придется съездить в управление, — выистит. Он наведался в комнату, где стоял телефон, и нашел то, что надо — полбутылки виски, отвернул крышку и, как следует, хлебнул раз-другой. За окном проехал на гнедой лошади стенвиден. Сперва меня обокрали, — думал Валандер. — Потом взорвали квартиру. — Что дальше? — Он опять лег на диван и натянул одеяло до самого подбородка. Жар оказался выдумкой. Головная боль прошла. Хочешь, не хочешь, придется вставать. Виктор Мабаша мертв. Коноваленко застрелил его. Вокруг дознаний по поводу пропажи и смерти Луизы Окерблум Сплошные трупы. Выхода нет. Как же все-таки схватить Коноваленко? Немного погодя, он уснул и проснулся только спустя четыре часа. Стенвиден Виден сидел на кухне с вечерней газетой в руках. «Ты в розыске», — сказал он. Веландер недоуменно посмотрел на него. «Кто?» «Ты», — повторил Стэн Виден. «Ты объявлен в розыск по всей стране. И, кроме того, между строк можно вычитать, что у тебя временное умопомрачение». Валандер выхватил у него газету. Его фотографии. Рядом Бьорк. Стэн Виден сказал правду. Он в розыске, как и Коноваленко. Вдобавку подозревают в невменяемости. Он с ужасом посмотрел на Стэна Видена. — Позвони моей дочери. — Уже позвонил, — ответил тот. — Сказал, что с головой у тебя по-прежнему все в порядке. Она поверила? — Да, поверила. Веландер сидел, не шевелясь, потом приняло решение. Ну что ж, он сыграет роль, которую ему отвели. И статский комиссар уголовной полиции. Не вполне вменяемый и исчезнувший, и объявленный в розыск, так что получит то, в чем более всего нуждается время. Увидев Веландера в тумане недалеко от моря, на поле, где паслись овцы, Коноваленко с удивлением признал, что встретил достойного противника. Произошло это в ту самую минуту, когда пуля настигла Виктора Мабашу, и он же мертвый падал навзничь. Коноваленко услышал в тумане крик, резко повернулся и одновременно прянул в сторону, и тогда-то он увидел его слегка располневшего провинциального полицейского, который снова и снова бросал ему вызов. Да, он явно недооценил этого человека. Затем у него на глазах Рыков упал, получив две пули в грудь. Прикрываясь трупом африканца, Коноваленко пятился по прибрежному склону. Зная, что Валандер пойдет за ним, полицейский не отступит, и он очень опасен.